Ну и кроме этого, имелся у меня еще один, так сказать, вопрос, оставшийся нераскрытым. Дело в том, что этого Кима присоветовал мне дядя Вова, и было бы странным, если бы оказалось, что шеф остался не в курсе всплывшего вдруг, как подводный крейсер на западно-сибирской равнине, такого заманчивого предложения от столичного концерна. И, если дальше следовать законам логики, Вряд ли кореец решился бы вообще заговорить со мной о потенциальной возможности сделки, если бы глава ОПГ ее не одобрил. Значит, таки тренер в курсе, и ему эта купля-продажа каким-то образом выгодна. Лезть к шефу в карман и выяснять, сколько же он получит, если компания сменит хозяина, я не собирался. По большому счету, они все ли равно. Прошли те времена, когда я искренне полагал, что строительство мое призвание и теперь-то у меня появилась забава получше. И, как уже говорил с компанией, был готов расстаться без сожалений. Настораживало только одно обстоятельство. Почему дядя Вова сам не завел со мной разговор на эту тему? Ждал, что приду советоваться? В принципе, почему бы и нет? А он что? Меня за олигофрена держит? Всерьез считает, что я не разгляжу его уши, торчащие из за спины банковского смотрящего?» Или его высокий покровитель в тиши своего кабинета что-то для меня совсем уж экзотическое выдумал? Любопытство дело такое, привязчивое, как доза у наркомана. Пока не удовлетворишь, ни спать, не есть нормально не сможешь. Всякие глупости будешь сам себе сочинять. И бороться с этой напастью только одним способом можно — задавать нужные вопросы и смотреть в оба. «Тренер встретил меня так...» будто давно поджидал, будто точно знал, что вот именно сейчас откроется дверь и войду я. Таким неподдельным счастьем его багровая рожа светилась, словно дедушку миллионера, пообещавшего завещать все состояние, встречал, а не бывшего члена своей же группировки. И так это мне не понравилось, так между лопатками нехорошо зачесалось, что искренне пожалел об оставленном за порогом пистолете. Поздоровались». Шеф усадил меня за стол, приобнял за плечо, наклонился к самому уху, словно страшную тайну решился доверить, и спросил, покупками доволен? Хэзе! пожал я плечами, — заказчик по списку вроде утвердил. Весной приедет, скажет, доволен он или нет. Саву тоже весной заберет? Совсем уже шепотом продолжил допрос шеф. Не, дядь Вов, Олежку через пару недель переправлю. Под него... Отдельную баржу не надо, он и в кунге отлично поместится. В курсах, что он пацанов блатует с собой в дебри ехать и стволами запасается. Он там твоим суровым работягам власть не поменяет? Мне надо, чтобы он сгинул с хвостом, а не плечи там развернул и с новыми понтами потом вернулся. — И много наблатовал? — хихикнул я. — Честно говоря, нечто подобное я от старого друга и ожидал. И не удивился бы. Если бы майор к Подкове, например, на БМП подъехал. Человек 20, поморщился краснолицей бандит. Пацаны шепчутся, типа Сава чуть ли не золотые горы и незабываемые приключения обещает. Он что, олень в натуре? В тур поездку собирается? На сафаре? А баб, с детьми нахрена разрешает с собой тащить? Да пусть, как можно более ехидно и криво усмехнулся я. У дядек Таежных все схвачено. Я к ним бомжей уже засылал. Ни один и не пикнул. В кунг они, походу, газ какой-то пускают. Клиент спит и видит сны, и пузыри носом выдувают. А там, на месте, тихо латошат, избавляют от всего лишнего и кладку представляют А бабам чего, применений не найдут? Там. Да, дернувшие, перебил меня шеф. Ты говорил, ты, Андрюх, торопи своих копателей. Я для рынка других людей уже приготовил. А Олежек мешает. Ну да ладно, две недели потерпит. Ты чего приехал-то? Если Ким не поделился с тренером новостями, то я угол дома, бляха от ремня. Так и подмывало нечто в этом роде старому краснолицему хулигану в лицо и выдать. Сдержался. Не стоило. Казаться глупее, чем есть на самом деле, выгоднее. Короче, рассказала о возможной сделке. А дядя Вова сделал вид, будто первый раз об этом слышит. Даже паузу длинную, прям театральную, выдержал, прежде чем ответить. «Задницей чую. Что-то тут нечисто», — поморщился этот прохиндей. «Ты правильно сделал, что приехал». «Поделился. Есть у меня канал в Первопрестольной. Пробьют этих коммерсов. Узнают, кто, что, почем. Ну и потом, если сговоритесь, помогут правильно все оформить. Не бесплатно, базаров ноль. Откусишь им мальца». «Тебе не привыкать к откатам?» «Чего там говоришь?» 25 лямов евро денег?» «Серьезная сумма. Боюсь, меньше, чем за 20 процов. В раме не потянут». «Сам думай, Андрюх, чего тебе важнее, лишний пятак и полна задница пирогов? Или чуть меньше, но тишь да гладь и божья благодать?» «Да я, тренер, еще вообще не решил, продавать тему или нет. Так-то компания и меня кормит, и детей потом будет». «Да?» — выпучил глаза шеф. — А братва базлает, что ты на рыжиковой теме плотно присел. Чуть ли не сто кил уже барыгам скинул. Чего, зла к рукам не прилипает? Там-то уж по любасу лаве побольше крутится, чем в кирпичах. — Так-то да, — кивнул я. — Пока таежные копалки другого не нашли, кто у них слитки по лучшему курсу будет брать. Или пока им покупки нравятся, а могут ведь и послать куда подальше. Не поеду же я их по дремучему лесу искать. Да и опасно это дело, дядь Вов. Хрен его знает, кто на золотую блесну клюнет. Может, такая рыба всплыть, для которой я червяком буду? Опасно, — покачал головой тренер и вдруг засмеялся. Стареют мои быки, бояться начинают. А ты не бойся, Андрюх. Ты и раньше знал, что тренер тебя в обиду не даст, а теперь и подавно. Зубами глотки буду рвать. Когтями зенки вырывать за тебя, понял? Не бойся. Крути своих золотоискателей, пусть больше рыжья везут. Стволы еще нужны будут или еще чего, все найдем. Со всеми добазаримся, понял? И людишек мы им в рабство еще подкинем. Только ты держи их, не давай в сторону смотреть. Покажи, что ты все можешь, что на тебя можно полагаться, что ты незаменимый чувак и реально разрулишь любые храмсы. Осознал? Осознал ясен день. Чего тут не осознать-то было? Знакомая до боли старая песня, бляха-муха, о главном. Чисто пацанский русский бизнес. Руби бабло сейчас, завтра или тебя, или лаве уже не будет. Появилась тема снять пенки со сделки, и шеф тут как тут. Типа гарант законности. Президент страны отдыхает, пока тренер работает. А чтоб клиент, то есть я, все правильно понял, В скорости нужно ждать гостей, каких-нибудь грубых мужчинок с корочками и огромными понтами. И вменять мне станут, естественно, незаконный оборот драгметаллов. Ну, чтоб и по этой теме я о кармане шефа не забывал. Вот сколько я знаком с тренером? Лет 25-30? Давно, короче. И что меня всегда в нем поражало, а первое время даже и восхищало — Так это умение видеть ситуацию так сказать комплексно, в общем, как бы с высоты птичьего полета, отсюда его легендарные догадки и непредсказуемые решения. И вот если взять наши с ним отношения и связывающие дела, да вставить их как детальки огромного пазла в общую картину, то проявится интересная и нифига не радостная для меня фигня. Я превращаюсь для тренера из старого знакомца и соратника. Побылым былым свершениям в банальную корову, толстую, грудастую, или как там это называется у скота, дойную корову, веслоухую зорьку, бляха от ремня, дающую вместо молока чистое бабло. Было немного обидно, совсем чуть-чуть. И не так из-за того, что исключили из стаи и причислили к стаду, как от осознания того, как легко и быстро были забыты прошлые мои заслуги, пока с меня особенно нечего было взять, я был сынком, и старым хулиганстером. Теперь — лох с полными карманами золотых слитков. Ну, допустим, в отцовскую любовь шефа я и прежде не верил, слишком хорошо его знал, слишком много видел его поступков и решений. Быть может, за слишком головастого меня в группировке не считали, а я и не настаивал. Куда мне хотя бы до Егорки? А вот с наблюдательностью у меня всегда было все в полном ажуре как без этого снайперу. И память у меня хорошая. Короче, скажем прямо, родственных чувств я к дяде Вове не испытывал. Подвернулся бы случай, не задумываясь, слил бы его как парашу в канализацию. Жаль, не подвернулся пока. Придется теперь жить с оглядкой, почаще смотреть за спину и не делать того, за что набивающийся в родню красномордый может уцепиться. Ну а там... Как говаривал уважаемый Хаджан средин или ишак шаг издохнет, или по приставится. Или все так вывернется, что шефа и его же высокие покровители за малую плюшку противникам сдадут, или мы окончательно за порог уйдем. Но вот в чем я после разговора с тренером уже совершенно не сомневался: так это в том, что теперь, после отбытия Олега, любопытные мальчики станут за мной ходить. Я теперь для шефа ценность за который нужно присматривать, холить или леять, и выискивать допущенные мной косяки, за которые можно будет снять с куска золота дополнительную стружку. В конце концов я решил, что какое-то время, абсолютно точно до момента, когда заказчик явится забирать со склада бездну ящиков со стволами, я могу считать себя в полной безопасности. Палева никакого я за собой не чуял, И единственное, о чем реально стоило позаботиться, так это о прикрытии для совершенно неприличного количества перемещаемых за подкову грузов, стройматериалов, людей, техники. Легенда с отправлением всего этого барахла на секретную стройку, заказанную Министерством обороны, для генерала из самой любознательной конторы не годится, лопнет мыльным пузырем в один миг. И тогда этот самый генерал возьмет суровую длань, модный смартфон, Наберет заветный номер бывшего тренера по самбо и спросит что-нибудь вроде «Это, мол, твой лошок в не весь куда перемещает? Что? Откуда всякую хрень берет? Понятно. А вот куда девает? Нет. Типа «возьми-ка, морда бандитская, своего человечка за жабры, да и вызнай, че к чему. И если он каким-то таинственным образом с суеты своей здравые лавандосики мает», то почему мы, в смысле тренер с генералом, все еще мимо пролетаем, как та вшивая фанера над Парижем. Вот тогда станет мне по-настоящему неуютно, и придется реально рубить хвосты и валить за радугу. Был о чем задуматься, бляха от ремня. В кабинете у себя гору бумаги схемами изрисовал, но так ничего путного и не изобрел, да и вообще поймал себя на мысли, что рановато, трепыхаться начинаю, компанию еще не продаю, и не уверен точно, стоит ли это делать. И мальчики с внимательными глазами нас еще не спалили, а значит, можно пока отодвинуть эту проблему в сторону и заниматься более насущными вещами. Было мне как-то странно, вечерами особенно. Говорю же, прямо реальный отпуск случился. Торопиться никуда не нужно. Никто дома не ждет, и за радугу, где были теперь все мои устремления и помыслы, не уйдешь. Подкова — ехала где-то по просторам самой самостийной на земле страны. Достала с холодильника упаковку будвайзера, включил телек и банку спустя понял, что вообще не воспринимаю, чего несет из голубого глаза слащаво радостное ведущая. Такими вдруг стали мелкими, ничего не значащими, показались эти телевизионные проблемки, аж зубы свело. Какая мне нахрен разница, чего еще там новенького брякнул на презентации, Очередной псевдокультурной дряни, какой-нибудь размалеванный и гламурно одетый недочеловек предположительно мужского пола. У меня продовольственных запасов на той стороне только на три недели, и грузов на площадке скопилось столько, что скоро за забор будет вываливаться. Поц на северном берегу Черного моря, какую-то хрень затеял, да еще и туземных братков по своей теме подпряг. И есть этот мерзавец? Там так языком нашлепает, что эти ушлые бычки к нам сюда с пальцами заявятся. Я Миху зуб на мясо там же вместе с непрошенными гостями и прикопаю, чтобы не баянил ни в строчку, где не следует. А еще если, конечно, Ирина сумела-таки справиться со своей хомячей натурой и не притырила где-нибудь в укромной норке десятка-два килограмм золота, на горизонте перед нашим предприятием вырисовывался финансовый кризис потому как планов еще было громадьей даже больше, а валюты в казне осталось пудов десять. Дай бог, чтобы на цитадель хватило, уже не до жиру, и на крепостную стену даже замахиваться страшно. Золото оно как мед, то есть оно вроде есть, и тут хоп, и его больше нет. А если с ратвой нам там в ближайшем будущем перспективы наметились... Фермеры уже активно землицу распахивают и что-то даже в нее сеют или сажают. Как правильно? Да похрен. Главное, чтоб еда выросла, а не драконьи зубы. Плюс узбеки, которым ПМЖ на островах было обещано, походу фишку просекли, но, ну, может, и не на сто но о том, что любой гражданин нашего самозванного княжества имеет право на надел земли, знали наверняка. Плохо ли они там по-русски говорят или хорошо, То, что им выгодно, всасывают в лед. Повторять дважды не нужно. Так что, подозреваю, сразу после возобновления работы подковы полетят в сторону Ташкента и Ферганы письма счастья, оттуда на север потянутся длинные караваны баб с детьми и с карбом. Слава богу, квота пока только на два десятка семей Джону озвучена. Но народишко этот такой, шустрый, чуть мое сердце, не остановятся они на квоте станут ходить, конючить, просить допустить какого-нибудь жутко работящего родственника. Впрочем, земли там действительно дофига. Мы едва-едва краешек длинного, очертаниями похожего на нож, разведали. А на Егоркиных картах, совсем рядом, еще земля есть, второй крупный остров и еще несколько намного мельче. По-хорошему, их тоже надо к рукам прибрать, да ресурсов не хватает». Нам весной от хваланов бы отбиться и с железными как-то развести. Уже не до жиру. На все деньги нужны. Никаким самообеспечением, пока у нас там и не пахнет. Жрачку и то камазами таскаем. Недавно там на стройке меня Костя Майер изловил, бумагу одну любопытную показал. Анализ заказов, поступивших от новых жителей княжества для доставки из Западковы типа сколько бритвенных станков, спичек, сигарет, батареек и прочей дребедени подобного рода. И, как водится, общий того внизу листа. Ясен день с общей стоимостью еженедельной поставки. Так я вам скажу, нормальное бабло у нас между пальцами утекало. Никто же, японский городовой, деньги за эту мелочевку с людей брать не догадывался, пока дотошный немец проблемой не озаботился. И нужно-то, Майеру, от меня только принципиальное согласие, ну и небольшой кредит. Всего-то пара сотен тысяч отечественных денег. Чего мне было возражать? Костя обещал и займ быстро отдать, и казну от лишних расходов освободить. Короче, появился в нашем городке еще один магазинчик. Немец даже выдумывать ничего особенного не стал. Назвал «Тысячи мелочей», точнее и не скажешь.